Глава 13. Стратегия развития организации. Введение. Развитие организации в своей традиционной форме было определено Роуландсоном как стратегия интервенции, которая использует групповые процессы, чтобы сконцентрировать усилия на всей культуре организации для осуществления запланированных изменений. Не так давно дипломированный Институт персонала и кадрового развития определил организационное развитие как планомерный и систематический подход к обеспечению устойчивого уровня производительности через вовлечение персонала. В первоначальном варианте развитие организации основывалось на понятиях бихевиоризма, то есть области исследований, посвященной изучению человеческого поведения посредством тщательно разработанных и точных методов. Однако в 1980-х-1990-х годах начал применяться ряд других методов. В последующие десятилетия произошли и другие изменения, хотя бихевиористский подход все еще играет важную роль в интервенциях. С точки зрения организационного развития, интервенции — это планомерная деятельность, направленная на повышение эффективности работы или управления изменениями. Именно эти изменения и привели к расширенному определению, предложенному дипломированным институтом персонала и кадрового развития. Организационное развитие раньше было сферой деятельности специалистов-консультантов, а HR при этом оказывал поддержку, если вообще принимал какое-либо участие в этом процессе. Но HR-магазин следующим образом сформулировал наличие связи между HR и развитием организации. цитаты из книги «Эйчар и развитие организации» HR Magazine. «Чтобы оставаться конкурентоспособным на сегодняшнем глобальном рынке, организации должны меняться. Одним из самых эффективных инструментов, способствующих успешным изменениям, является организационное развитие. В то время как Эйчар уделяет все больше внимания выстраиванию обучения в организации, навыкам и производительности труда, Эффективное использование организационного развития для достижения бизнес-целей и стратегий становится расширенной HR-компетенцией, а также ключевым стратегическим инструментом HR. И хотя в определении организационного развития встречаются разночтения, основная цель этого развития — повышение эффективности организации путем планомерных интервенций, связанных с протекающими в организации процессами, зачастую охватывающими всю компанию. приводящими к повышению производительности, эффективности инвестиций и удовлетворенности персонала. Специалисты дипломированного Института персонала и кадрового развития отмечали, «Мы придаем особое значение организационному развитию, рассматривая его как одну из десяти профессиональных областей на карте профессии HR, подчеркивающую его значимость как HR-навыка». Они также утверждали, что Организационное развитие не является новой дисциплиной и всегда было направлено на работу с людьми, но лишь совсем недавно его стали рассматривать в качестве одной из основных HR-практик. Те, кто поддерживает организационное развитие, утверждают, что его сила выражается в способности понимать всю организацию, и в таком виде оно препятствует его закреплению как HR-функции. Однако с учетом растущей потребности в HR-специалистах, выступающих как бизнес-партнеры. Организационное развитие и его методы приобретают значение в развитии стратегической роли HR и его участии в организационных изменениях, корпоративной культуре и вовлеченности персонала. Стратегическая сущность развития организации как неотъемлемой части управления человеческими ресурсами проявляется потому, что она может сыграть значительную роль в реализации бизнес-стратегии. Например, модернизация бизнес-модели, будучи стратегической инициативой, может привести к необходимости появления новых организационных структур и процессов. Это будет подразумевать деятельность в области организационного развития и управления изменениями. В данной главе разъясняется стратегическая цель организационного развития в свете анализа истории и концепции и того, как ее можно использовать в качестве одного из направлений стратегического HRM. История развития организации. В истории развития организации можно выделить три этапа. Исходная версия 1960-1970-х годов, ее развитие и модификации, произошедшие в 1980-1990-х годах, новый взгляд на развитие организации, принятый в 2000-х. Первый этап. Исходная версия. Организационное развитие возникло как движение в 1960-х. Тогда оно основывалось на четких гуманистических ценностях его основателей, целью которых было улучшение жизнедеятельности сотрудников в организации посредством применения открытий бихевиоризма. Его истоки можно обнаружить в работах таких представителей бихевиоризма, как Левин, касающихся групповой динамики, улучшения групповых процессов за счет различных форм обучения. например, «команда образования», «обучение навыкам интерактивного взаимодействия» или «Т-групп» и «управление изменениями». Были и другие бихевиористы, например, Маслоу, разработавший свою теорию мотивации, определяемой потребностями. Херцберг, писавший о мотивации работать. аргирис подчеркивающий необходимость планирования интеграции и вовлечения. МакГрегор, создавший теорию y которая ратовала за признание потребностей как организации, так и индивидуумов на основании того, что если людям предоставить возможность, они будут не только принимать ответственность, но и стремиться к ней. Ликерт добавил свою теорию отношений поддержки. Основателями движения организационного развития были Бекхарт, который, вероятно, ввел использование данного термина в оборот, и Беннис, который, согласно бьюкинину и Хучински, описывал организационное развитие как принцип истины, доверия, любви и сотрудничества. Руона и Гибсон разъясняли, что ранние интервенции организационного развития можно отнести к той категории, которая в первую очередь направлена на работу с индивидуумами и межличностными отношениями. Организационное развитие появилось как общественная философия, делавшая упор на долгосрочную ориентацию Прикладной бихевиоризм, внешнее и процессно-ориентированное консультирование, управление изменениями, начиная с высшего руководства, с сильным акцентом на создание изменений в сотрудничестве с менеджерами. Допущения и ценности организационного развития. Изначально допущения и ценности организационного развития понимались следующим образом. Большинством людей движет потребность в личном развитии, при условии, что они находятся в среде, которая оказывает им поддержку и ставит перед ними задачи. Рабочая команда, особенно на неформальном уровне, имеет большое значение для удовлетворенности, и динамика подобных команд оказывает значительное влияние на поведение их членов. Программы развития организации нацелены на повышение качества трудовой деятельности всех членов организации. Организации могут работать более эффективно, если они учатся оценивать свои сильные и слабые стороны. Зачастую менеджеры не знают, как определить проблему и нуждаются для этого в помощи специалистов, хотя внешние процессные консультанты оставляют принятие решений за клиентами. Арсенал для организационного развития. В то время организационным развитием занимались в основном внешние консультанты, работающие с высшим звеном управляющих. Специалисты по персоналу практически не были вовлечены в процесс. Программы развития состояли из таких интервенций, которые перечислены далее. Они же часто встречаются и в программах, используемых в настоящее время. Процессные консультации. Помощь клиентам в сборе и анализе информации, которую они поймут и после проведения тщательной диагностики будут действовать соответственно. Информация будет иметь отношение к протекающим в организации процессам, таким как внутригрупповые отношения, межличностные отношения и коммуникации. Управление изменениями. Зачастую с использованием методов, предложенных Левиным и состоявших в размораживании, изменении и замораживании. И методики факторов, анализы и использования движущих сил, влияющих на переход в будущее состояние. Изучение деятельности. Сбор данных от сотрудников о проблемных процессах и предоставление обратной связи с целью определения проблем и их вероятных причин. Такую информацию можно использовать в качестве основы для плана действий по решению выявленных проблем. Обратная связь по опросам. Различные методы изучения деятельности, включающие систематический сбор данных о системе посредством опросов и совещаний и способствующие разработке плана действий. Персональные интервенции, развитие навыков межличностного общения посредством таких процессов, как Т-группы, трансактный анализ, моделирование поведения и более позднего метода нейролингвистического программирования, НЛП. Второй этап. Критика первоначальной версии организационного развития и новые методы. Движение организационного развития в том виде, в котором оно возникло и начало практиковаться, характеризовалась тем, что Бьюкинин и Хучински назвали квазирелигиозными ценностями, напоминающими особенности, присущие религиозному движению. Это, по их словам, одна из причин того, что движение выжило в качестве концепции, несмотря на критику, которой оно начало подвергаться в 1980-е годы. Уайлднер писал, что организационное развитие было тем, что занимающиеся им чувствовали и воплощали в жизнь настолько, насколько они верили в него. Одним из самых первых критиков стал Маклин, который утверждал, «Становится все более очевидным существование расхождений между тем, как происходит организационное развитие на практике, и теми предписаниями, которые предлагаются множеством авторов, описывающих его. Теория изменений и управления изменениями являющиеся основой большинства программ организационного развития, основана на весьма упрощенных обобщениях, предлагающих не так уж много информации для практиков, имеющих дело со сложными, запутанными ситуациями реальных изменений. Армстронг отмечал, что развитие организации в последнее время до некоторой степени подорвало к себе доверие благодаря тому, что мессианское рвение некоторых практиков расходится с актуальными потребностями и конкретными условиями в организациях». Берг утверждал, что в середине 1970-х годов организационное развитие все еще ассоциировалось с Т-группами, управлением с участием сотрудников и консенсусом, теорией Y и самоактуализацией, мягкими человеческими эмоциональными типами деятельности. Еще более строгим критиком стала Карен Легге, которая описала, что риторика организационного развития совпала с эрой хиппи, и развитие организации, с одной стороны, рассматривалось как форма непрямых манипуляций, а с другой — как вялое и неэффективное. По ее замечанию, относительную неуспешность инициатив в сфере организационного развития, которые вызывали крупные устойчивые изменения в культуре, можно объяснить повышенной приверженностью новым ценностям, в относительно небольшом количестве организаций, где их пытались осуществить, и высказала следующее сокрушительно-критическое мнение. Цитаты из книги «Критика организационного развития» Легги. «Чтобы успешно работать во все более сложных и постоянно меняющихся условиях, многие из инициатив в ретроспективе выглядят излишне ориентированными внутрь, включая схемы развития менеджмента, формат рабочих систем, Попытки участия сами по себе благие, но без учета того, какие результаты они должны дать в соответствии с критериями успеха организации, обусловленными влиянием рынка. Долгосрочная природа деятельности в сфере развития организации совместно с трудностью четкого определения с точки зрения скептиков ее влияния на критерии успешности организации и на финансовую краткосрочность в рамках британской культуры превратили эти инициативы в лучшем случае в незначительные, а в худшем их можно рассматривать лишь с циничным презрением. Основные критические замечания в адрес организационного развития, как отмечали Марш и другие, состояли в том, что оно ориентировалось на процесс и средства, а не на результаты, и сами по себе методы считались самодостаточными без учета их влияния на эффективность работы компании. Однако уже в 1980-е и 1990-е годы всеобщее внимание было обращено к понятиям организационной и корпоративной культуры, схемам ценностей, норм, убеждений, принципов и допущений, которые, даже если и не были четко сформулированы, тем не менее влияли на способы поведения людей и образ их действий. Это привело к управлению корпоративной культурой, нацеленной на усиление потенциала организации. Изменения в культуре или управленческие программы начинаются с анализа существующей культуры, который может включать использование таких средств диагностики, как инвентаризация организационной культуры, разработанная Куком и лаферти Так желаемая культура определяется как та, которая позволяет организации эффективно работать и достигать своих стратегических целей. В результате выявляется культурный разрыв, который должен быть заполнен. Данный анализ культуры помогает определить поведенческие ожидания с тем, чтобы можно было использовать HR-процессы для их развития и подкрепления. Звучит просто, но осуществить это вовсе не так легко. Культура является сложным понятием, которое часто с трудом поддается определению. При этом она так глубоко укореняется, что изменить ее весьма затруднительно. Управление культурой было выделено в самостоятельный процесс, но организационное развитие от него не отставало. Другими движениями этого времени, которые можно отнести к деятельности по организационному развитию, но которые при этом могут существовать самостоятельно, были комплексное управление качеством и кружки качества. Комплексное управление качеством стремится к тому, чтобы вся деятельность в организации происходила по плану, так, чтобы соответствовать определенным потребностям клиентов. Это предполагает холистический подход. Управление качеством не является отдельной функцией, которую следует рассматривать саму по себе, но представляет собой неотъемлемую часть операционной деятельности. Кружки качества — это группы добровольцев, занятых сходными видами деятельности, которые регулярно встречаются для обсуждения и определения способов совершенствования методов работы под руководством опытного руководителя. В это же время возник еще один подход, имеющие отношение к организационному развитию. Организационная трансформация. Каминс и Уорли определили ее как процесс, кардинально меняющий стратегическое направление организации, включая фундаментальные изменения структур, процессов и поведения. Другие холистические подходы к повышению организационного потенциала, появившиеся в этот период и традиционно не рассматривавшиеся как часть организационного развития, включали высокоэффективную работу, управление приверженностью и управление вовлеченностью. Тогда же на первый план стали выходить системы управления эффективностью. Дальнейшее развитие этих систем в 2000-е годы привели к тому, что взгляды на организационное развитие радикально изменились. Третий этап – изменение фокуса. Самым значительным изменением в 2000-е годы стал сдвиг в сторону стратегических перспектив. Как отмечали Каменс и Уорли, инициаторы перемен предлагали ряд крупномасштабных моделей и моделей изменения стратегии. И все эти модели признают, что изменение стратегии затрагивает организацию на множестве уровней. Изменение ее культуры исходит от высшего руководства и оказывает значительное влияние на эффективность деятельности. Они также замечали, что организационное развитие как практика вышло далеко за гуманистические рамки, в которых оно зарождалось. Кроме того, все больше внимания стало уделяться связи между структурной схемой организации и ее развитием. Марш и другие предположили, что структура организации и ее развитие должны стать одной из функций HR, причем первенство следует отдать проектированию схемы организации. Они считали, что все эти процессы должны происходить внутри компании, являясь частью процесса модернизации бизнес-модели. Также они заметили, мы не считаем, что сфера организационного развития исчерпала себя, и даже наоборот, ее просто нужно отдать в распоряжение HR. При этом вайднер более пессимистично отзывался об организационном развитии в Organization Development Journal. К сожалению, через 60 лет Несмотря на все усилия и благие намерения большого количества талантливых людей, организационное развитие все еще находится на задворках бизнеса вне поля зрения научных кругов и практики. Эта сфера продолжает утверждать свои ценности, но так и не может внятно выразить себя. предпринимаемые в рамках организационного развития интервенции еще должны сыграть свою роль в повышении эффективности являясь при этом частью интегрированных HR и бизнес-стратегий, управляемых высшим руководством с привлечением посторонней помощи или без нее. Стратегия развития организации Стратегия развития организации основывается на стремлении усилить ее потенциал, то есть ее способность действовать эффективно, достигая желаемых результатов. Более конкретно она была определена Ульрихом и Лейком, как способность управлять людьми так, чтобы иметь конкурентное преимущество. Она занимается тем, что планирует структуру организации, которая обеспечит возможность соответствовать новым требованиям системных изменений в управлении вознаграждениями и эффективностью, тем, как следует управлять изменениями и что должно быть сделано для усовершенствования организационных процессов, таких как командная работа, коммуникации и участие в управлении, в которых участвуют сотрудники, а также тем, как организация может находить, удерживать, развивать и вовлекать тех профессионалов, которые ей нужны. Эти намерения должны стать действиями в области проектирования структуры организации, развития ее систем и, возможно, интервенций по типу организационного развития. Процесс интегрированного стратегического изменения, как его понимают Уорли и другие, может быть использован для того, чтобы сформулировать и внедрить стратегии организационного развития. Для этого необходимо предпринять ряд шагов. Первый – стратегический анализ. Пересмотр стратегической ориентации организации, ее стратегических намерений в конкурентной среде и диагностирование готовности организации к изменениям. Второй – развитие стратегических возможностей. Способности реализовывать стратегический план быстро и эффективно. Третий. Вовлечение отдельных сотрудников и групп сотрудников, работающих в организации, в процесс анализа, планирования и внедрения с тем, чтобы компания не теряла стратегической ориентации, направление внимания и ресурсов на ключевые компетенции, совершенствование координации и интеграции в организации, выведение на более высокий уровень общей долевой собственности и приверженности. Четвертый. Создание стратегии, привлечение к ней поддержки и планирование ее реализации. Пятый. Внедрение стратегического плана изменения, когда следует операция на знание мотивации, групповую динамику и процессы изменений, решая при этом проблемы согласованности, способности к адаптации, командной работы, а также коллективного и индивидуального обучения. Шестой — распределение ресурсов, предоставление обратной связи и решение проблем по мере их возникновения. Основные выводы. Определение развития организации. Развитие организации в своей традиционной форме было определено Роулдсонсом как стратегия интервенции, которая использует групповые процессы, чтобы сконцентрировать усилия на всей культуре организации для осуществления запланированных изменений. Не так давно дипломированный Институт персонала и кадров в развитии определил организационное развитие как планомерный и систематический подход к обеспечению устойчивого уровня производительности.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 Организации могут работать более эффективно, если они учатся оценивать свои сильные и слабые стороны. Зачастую менеджеры не знают, как определить проблему, и для этого нуждаются в помощи специалистов, хотя внешние процессные консультанты оставляют принятие решений за клиентами. Интервенции организационного развития Интервенции организационного развития включают процессное консультирование, управление изменениями,